Внутри, у противоположной стены, с потолочных балок свешивались четыре гамака, пустые и нетронутые. Чуть ближе стояла самодельная скамейка, на которой выстроилась шеренга лабораторных приборов, включая складной компьютер-ноутбук. Как и посох, Над узнал крошечный микроскоп из клянки для образцов. Все они также принадлежали его отцу. Он шагнул вглубь темной комнаты и открыл ноутбук. Тот моментально зажил своей электронной жизнью, заставив НАТО вздрогнуть и отшатнуться. «Батареи!» — произнес Мани из дверей. «Они все еще питают его!» Нат стер паутину с ладони. «Мой отец был здесь!» — пробормотал он потрясенно. «Это его приборы!» Кове, стоявший поодаль, сказал...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 Что произошло с отцом и его спутниками? Утирая глаза, Над повернулся к дверям. Было видно, как разрисованный черный туземец идет в направлении хижины. Рядом с ним семенил абориген поменьше — «индеец-пигмей». Роста в нем было не больше четырех футов. Его смоглая кожа не была покрыта краской, за исключением броского рисунка из красных линий на животе и синего отпечатка ладони чуть выше пупка. Над вышел на солнце, возвращаясь к остальным. У прибывшего красовались перья в ушах, убранство привычное для Яномамо. Еще он носил повязку с жуком в качестве украшения. Черный глянцевый панцирь блестел на солнце. Это был тот самый не то жук, не то кузнечик, стая которых сожрала капрала Йоргенсена. Профессор Коува бросил взгляд на НАТО. Рен тоже заметил необычный амулет. Им открылось новое свидетельство того, что нападение на отряд велось отсюда. Нат вскипел. Это племя не только было повино в смерти половины его спутников, Оно четыре года держало в плену выживших членов отцовской экспедиции. В душе вздымались ярость и боль. Ковы как будто догадался о его чувствах. Погоди, Над, давай посмотрим, чем все обернется. Их прежний проводник вывел перед собой незнакомца и отошел в сторону с явным почтением к малорослому собрату.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 Туземец нахмурился, затем указал на крохотную удаляющуюся фигурку. «Лекарь!» — проговорил он, — сились подобрать слова. «Хороший лекарь!» И снова родные слова из уст дикари заставили их озадаченно умолкнуть. «Наверное, команда вашего отца научила их английскому», — пролепетала Анна. «А может, и сам отец», — подумал Над. Коуве обратился к Келли. «По-моему, нам следует подчиниться. Я не думаю, что они хотят Фрэнку зла. Если хотите, я могу донести его». «Я своего брата не брошу», — сказала Келли, становясь у носилок. Зейн тоже вставил свое слово. «Я вообще туда не пойду. Остаюсь там, где ружья». «Успокойтесь», — ответил профессор. «Вместо вас пойду я. Все равно теперь моя очередь». Заин был просто счастлив избавиться от ноши. Освободившись, он спрятался в тени вечно хмурого сержанта Костаса. Келли подошла к Олину у изголовья носилок. Я понесу с другого конца. Русский попытался воспротивиться, но получил отпор. — За вами спутниковая связь, — распорядилась Келли. — Вы единственный, кто может починить эту чертову штуку. Олин нехотя согласился и отпустил бамбуковые колья носилок. Несколько секунд Келли боролась с тяжестью. Затем рывком выпрямилась. Над протиснулся вперед, чтобы помочь ей. «Я могу понести Фрэнка», — предложил он, — «а вы пойдете рядом». Нет отбросила она сквозь зубы и кивнула на хижину. «Постарайтесь выяснить, что здесь случилось». Не дожидаясь возражений, Келли зашагала вперед. Ковы за ней, придерживаясь другого конца носилки. Такое содействие, видимо, успокоило туземца, и он повел их к гигантскому дереву. Стоя на пыльном пороге, Нат снова взглянул на постройки, льнувшие к белой коре высоко над землей. Его осенило, что эту же картину отец видел в последние дни своей жизни. Натан старался уловить какую-то связь с отцом и не сдвинулся с места до тех пор, пока кели Ковы не исчезли в туннеле. Когда его соратники начали сбрасывать рюкзаки, Нат вернулся к опустевшей хижине. Экран ноутбука призрачно светился в потемках. Это был тоскливый, безжизненный свет. над вздохнул, гадая, что произошло с обитателями хижины. Приседая под весом своего брата, Келли прошла под темную арку в мощном стволе дерева. Ее внимание разрывалось между Фрэнком, которому становилось все хуже, и окружавшей неизвестностью. К этому времени повязки Фрэнка насквозь пропитались кровью. По ним ползали сотни мух, слетевшихся на дармовое угощение. Ему срочно требовалось переливание. Келли перебирала в уме медикаменты и все, что могло пригодиться — капельницу, новые давящие повязки — Побольше морфия и антибиотиков. Фрэнк непременно должен дожить до прибытия вертолетов. Тем временем, несмотря на весь страх и ужас, переполнявший ее, она невольно дивилась тому, что открылось глазам после входа в туннель. Кель ожидала увидеть тесный, прорубленный ход. Однако от арки вела широкая дорожка, пологий просторный коридор, вьющийся выше и выше к самым древесным постройкам. Его полированные стены были густого медового цвета, по которому шел узор из голубых отпечатков ладоней. Через каждые десять ярдов в стене попадались окошки наподобие бойниц средневековых замков. Сквозь них пробивался яркий солнечный свет, озаряя дорогу. Кели и Ковы пробирались по винтовому уходу вслед за провожатым. Пол был гладким, но не настолько, чтобы затруднять ходьбу. От подъема, хотя и по кели довольно быстро запыхалась, но адреналин пополам со страхом за брата и остальных гнал ее вперед и вперед. «Такое впечатление, что это естественный туннель», — вормотал Ковы ей в спину. «Стены гладкие, завитки идеальных пропорций».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 Разница поражала. Возможно ли, чтобы племя наткнулось на витой ход внутри дерева и решило им воспользоваться? Постройки, виденные отрядом в пути, доказали, что бан-али были искусными зодчими, умеющими сочетать неживое с живым. Быть может, дерево было лишь примером их мастерства. В довершении всего профессор сделал еще одно открытие «Мухи исчезли». Келли глянула через плечо. Стая мух, роящихся и снующих по повязкам ее брата, в самом деле пропала.